Глава семнадцатая. Лорелия. Безымянная несколько дней лечила Фахата. Лорелия так и не отправилась домой, как должна была, решив дождаться его выздоровления. Насчет платы ведьма ничего больше не говорила. Наверное, она возьмет ее с солдата. Она может объявить цену уже после того, как дело будет сделано. Но Лорелия очень надеялась, что задерживаться ей не придется. Сейчас она сидела на ступенях избы и ждала, когда колдунья выйдет из комнаты больного. Он пришел в себя сегодня утром, а поговорить им еще не пришлось. Было интересно, что он делал в лесу, и как ему удавалось так долго выживать. Сама Лорелия в тот же день едва не погибла, если бы не безымянная. «Почти здоров», — пробубнили над головой. Она вздрогнула. Старуха передвигалась очень тихо, словно не ступала вовсе, а летела. За месяц девушка так и не успела привыкнуть к этой ведьмовской особенности. Иногда приходила мысль, что хозяйка дома не человек, а призрак или дух, способный принимать людской облик. Так быстро? Лорелия торопливо встала. Он же только пришел в себя. Сон лечит. Мне не пришлось слишком напрягаться. Я лишь подтолкнула его природную жизнестойкость. Можно сказать, он вылечил себя сам. Вот чудеса. Ни волшебства в этом нет. Каждый смертный обладает силой самоисцеления. Просто мало кто об этом знает, а умеют применять единицы. А Фахат один из них? Что ты? Это скорее приятная неожиданность. Значит, мы ничего вам не должны? Видимо, так. Завтра с рассветом я проведу вас к границе леса. А дальше путь будет уже не так далек. Спасибо. Захотелось броситься на шею безымянной и крепко-крепко ее обнять. Но Лорелия споткнулась взглядом о хмурое выражение старческого лица и сдержалась. Иди, ты же хочешь о чем-то с ним поговорить? Прочитала мысли ведьма. Девушка коротко кивнула и, опустив голову, прошла мимо колдуньи, скрываясь в полумраке избы. В сенях свернула направо, приоткрыла скрипучие двери, тихонько вошла в комнатку с низким потолком. Здесь стояла лишь кровать. Лучи заходящего солнца пробирались в покосившиеся оконцы рядом с сголовьем и придавали окружающему оттенки красного. Ворожея Миби назвала такой закат кровавым, говорила, что он предвещает беду. Но в последнее время слишком часто кисти природы раскрашивали небосклон в эти цвета. Лорелия начинала задумываться, что не всем словам Миби стоит придавать слишком большое значение. Фахат не спал. Едва она вошла, он пригвоздил к ней взгляд, проводив до самой кровати. Присев у него в ногах, улыбнулась. «Как вы себя чувствуете?» «Хорошо. Спасибо вам». Он приподнялся, прислонившись к стене. Видимо, чтобы не смотреть на Лори снизу вверх. «Особо не за что. Меня мучает один вопрос. Можно я у вас кое о чем поинтересуюсь?» «Конечно, принцесса. О чем угодно. Вы выживали так долго, один в лесу. да еще раненый в тот день когда напали драконы я сама едва не погибла еле добралась до реки а если бы не безымянная то меня бы уже давно в живых не было безымянная колдунья что вас лечила хозяйка этого дома ведьма удивлен что она помогала вам да еще бескорыстно не совсем так Лори отвела глаза за свое спасение мне пришлось заплатить но я не считаю цену слишком высокой было не в тягость ну так что «Вы мне ответите?» Фахат помолчал немного, перебирая серую ткань покрывала, которым был накрыт. «Мне удалось остаться невредимым. Конь перепугался, я потерял управление. Он унес меня глубоко в лес, где потом и бросил. Две недели блуждал в чаще, пока не вышел, наконец, к реке. Две недели? Ну как же вы... Еле спали, спасались от диких зверей. Это же дремучий лес!» Солдат рассмеялся. «Тихо и приятно». Лорелия вспыхнула от этого смеха, чувствуя, как пылают щеки. Он смотрел на нее, словно на несмышлённого ребенка, и от этого хотелось сквозь землю провалиться. «Я воин, моя принцесса. Мы подготовлены к любой ситуации. А уж в лесу выжить не так сложно, если знаешь, как себя вести. Понятно. Она решила больше не делиться своими мыслями так откровенно. Ну а потом? Хоть нашла я вас у реки, вид был не слишком радужный. Пол лица обожжено». «Я уверена, это не единственные раны». Она задержала взгляд на пострадавшей части его головы. С одного бока волос не было, а уродливыми темно-красными пятнами опускались до самого подбородка. В памяти неожиданно всплыл образ принца Йорга. У него похожие шрамы, но они не казались такими отвратительно ужасными. В груди потеплело, но источником этого оказалась не радость, а грусть. То саднищее чувство тоскливости, высасывающее душу и опаляющее сердце. Она наверняка ничего не знала, но почему-то была почти уверена, что северяне давно уехали, не дождавшись ее. «С вами все в порядке?» — выловил из тумана взволнованный голос. «Вы плачете?» Она встрепенулась, понимая, что по щеке действительно скатилась одинокая слезинка. Быстро смахнув ее тыльной стороной пальцев, улыбнулась. «Все нормально. Что же произошло дальше?» Я двинулся по течению реки, Столкнулся с разбойничьим отрядом. Вернее, решил в тот момент, что это разбойники. Выглядели они недружелюбно. Все, как на подбор огромные, с мускулистыми ручищами, татуировками по телу и лицу, разговаривали на неизвестном языке. А как увидели меня, даже разбираться не стали. Тут же принялись палить. «Палить? То есть как?» «Огнем дышать». Тут я и увидел их хвосты до да мерзкую чешую. Это были драконы в человечьем обличье. Лорелия резко встала, обхватив себя за плечи. По коже пустилась дрожь. Вновь возник перед глазами тот страшный зверь, пытавшийся ее поймать. «Мне удалось сбежать, а им не особо нужно было меня преследовать. Они искали кого-то другого». «Да», — прошептала, ничего перед собой не видя. «Меня». «Что?» «Они меня искали». Фахат промолчал, еще пуще хмурясь. Видимо, пытался сопоставить факты, и самостоятельно прийти к интересующим его ответам. Лори не стала задерживаться. Вышла, даже не пожелав спокойной ночи. Поторопилась в свою комнату и заперлась в ней. Ей было холодно, несмотря на духоту и летний зной. Некоторое время она бесцельно кружила от стены к стене, пытаясь успокоиться и убедить себя, что здесь ее не найдут. Это же колдовской дом. Наверняка безымянная спрятала жилище от чужих глаз. Этот довод немного помог. глубоко вздохнув осмотрелась более трезвым взглядом деревянная ванна в самом углу то что нужно она была набрана несколько часов назад и уже остыла но нагревать все заново не хотелось а вот лечь в воду и окончательно успокоиться весьма быстро скинув себя платье распустила волосы и тугой косы и залезла в катку сначала по коже промчались тысячи мурашек но потом тело привыкло к температуре погрузившись с головой расслабилась слушая размеренный ритм сердца. Это помогло. Спокойствие и опьяняющая слабость окутали в бархатный кокон. Как вдруг оглушительный удар. Все вокруг задрожало. Лорелия схватилась за бортики, поднялась из воды, хватая ртом воздух и пытаясь понять, что происходит. За окном на мгновение разгорелся огненный вихрь. Тут же исчез и вновь последовал удар, от которого тряслись стены и ходуном ходил пол. «Нет». «Боги, только не это!» Буквально подпрыгнув в ванне, выбралась из нее. Нащупала валяющееся рядом платье, натянула через голову. Удалось с трудом. Ткань липла и отказывалась натягиваться на мокрое тело. Наконец, разобравшись с одеждой, вытащила волосы из-за ворота и кинулась к окну. Здесь оно было не таким маленьким, как в комнате фахата. На улице никого не видно, а вот за дверьми уже слышался топот ног и крики на чужом языке. Распахнув ставни, перекинула одну ногу через подоконник, затем другую и спрыгнула на земь. Изба была низенькая, потому Лорелия ничего себе не ушибла. Едва выпрямилась, припустила в сторону деревьев и влетела в уже укрывшийся мраком лес. Сколько бежала, не помнила. Остановилась лишь, когда сердце готово было выпрыгнуть наружу через рот. Горло пекло от частого дыхания. Перед глазами калейдоскопом мелькали разноцветные круги. Огляделась. Вокруг одни огромные деревья из полины, перекрывающие небо. Не слышно ни криков, ни топота, никаких либо еще звуков. Только пульсирующая в ушах кровь мешала вслушаться в эту мертвую тишину. Сглотнула, пытаясь заставить себя дышать чуть потише. Ночная прохлада липла к мокрой одежде. С волос еще капала вода. Она стекала ледяными струйками по спине и ногам, зарождая волны зябкой дрожи. Хрустнула ветка. Лорелия дернулась. пристально вглядываясь во тьму. Очертания стволов и кустов пытались обмануть, но вокруг опять была тишина. Если рядом находился кто-то живой, она бы услышала дыхание. «Стоило ли убегать, красотка?» Вскрикнула, крутанулась на голос. Совсем рядом возвышался мужчина. Позади него еще двое. Их глаза светились в ночи желтыми огнями, нагоняя жуть и на еле живую от страха девушку. Как они подобрались так тихо? и стоят спокойно, не задыхаются и ничуть не устали, словно не бежали за ней, а заранее знали, где она будет, и переместились с помощью магии. «Магии!» «Вас ведьма позвала!» Ее голос показался каким-то чужим, грубым, более низким, чем на самом деле. Впереди стоящий хищно осклабился. Он был неподвижен, а Лорели почудилась, что оказался к ней еще ближе. «Эта старая корга слишком тупа для подобного». А вот солдатика мы сразу на заметку взяли. Видели в том отряде, что сопровождал тебя. Когда-нибудь этот мешок с костями должен был привести к желанной цели. Тогда что вы с ней сделали? Она жива? Да какая разница?» Дракон мерзко ухмыльнулся, давая понять, что отвечать на вопросы не намерен. Издали послышался звук шагов и ругательств, в со стонами. Лорелия перевела взгляд за спину главарю. К ним приближались еще двое. Один из них что-то волок по земле. Едва они оказались в поле видимости, девушка отшатнулась, зажав рот ладонью. Это что-то было фахатом. Лицо сложно разглядеть за кровавым месивом, но, судя по тому, что он еще шевелился, жив. «Ох, какая красотка!» — заговорил один из подошедших. «Да еще и мокренькая. Знала, наверное, что мы явимся. Подготовилась!» К его гоготу присоединились остальные. Лишь главарь не смеялся. «Завяжите члены узлом, ящеры. Это малышка для Зортура. Он вам яйца вашими же зубами отпилит, троните хоть волос». Хохот резко оборвался. «Откуда знаешь, что это именно она?» «Знаю. Еще будут вопросы?» На Лорели уставились пять пар жутко светящихся во тьме глаз. Она еле на ногах стояла от ужаса и осознания происходящего. Ее поймали. «Поймали!» Последнее слово прозвучало в мыслях на батам. Не отдавая себе отчета, резко сорвалась с места и побежала. Куда угодно, но дальше от них. Теперь она слышала каждый звук. Шелест листьев, треск веток, сдавленное рычание и ругательство. Они были слишком большими для этого леса, слишком тяжелыми, Но отнюдь немедленными. Не прошло пяти минут, как движение лорелия резко оборвалось. Ее схватили за платье и рванули назад. Вжали в каменное тело спиной и прошипели на ухо. «Мы можем гнать тебя хоть до гварен сила, но Зор тур не похвалит, если явишься уставшая, как загнанный олень. А потому поспи немного». В шею кольнуло. Сознание тут же заволокло туманом, и в следующее мгновение Лорелия провалилась во тьму.